Лилиан сидела на трибуне. Ее заражало волнение всей этой толпы, зажатой между скамейками, хотя она пыталась ему не поддаваться. Но противостоять людскому возбуждению было невозможно. Гул множества моторов действовал подобно тысячекратной анестезии. Проникая в уши, он парализовывал и в то же время унифицировал мозг. Через некоторое время, когда слух привык к дикому шуму, наступила реакция казалось, что гул существует отдельно от того, что происходит на шоссе. Отделившись, он висел в воздухе, подобно облаку, а тем временем внизу мелькали маленькие разноцветные машины. Все это было похоже на какую-то детскую игру. Маленькие человечки в белых и цветных комбинезонах катили перед собой колеса, носили взад и вперед домкраты, тренеры поднимали вверх флажки и таблички, похожие на бисквиты. Время от времени из громкоговорителей раздавался глухой голос диктора. Он сообщал о ходе гонок в минутах и секундах, и его слова не сразу доходили до сознания. Так же, как и на скачках или во время боя быков, все происходящее напоминало игру. В ней участвовали по своей воле, и поэтому сама опасность становилась игрой. Ее не могли принимать всерьез люди, которым она непосредственно не грозила. Лилиан пыталась привести в порядок свои мысли. Ей по-прежнему хотелось чувствовать себя заодно с толпой, но в ней пробудилось что-то новое, и это новое мешало Лилиан относиться к пошлому психозу гонок с той же серьезностью, что и другие. Она слишком долго и слишком близко соприкасалась со смертью. Не мудрено, что эта игра с огнем казалась ей непристойной. Гонщики напоминали ей детей, которые стараются перебежать дорогу перед мчащимся автомобилем. Также поступают куры и погибают под колесами машин, но когда взрослые люди ведут себя подобным образом, это вызывает не восхищение, а досаду. Жизнь была для Лилиан чем-то великим, и смерть была чем-то великим. С ними нельзя шутить. Мужество вовсе не равнозначно отсутствию страха. Первое включает в себя сознание опасности, второе результат неведения. -Клерфе! произнес чей-то голос рядом с ней. Лилиан в испуге вскочила. Она почувствовала опасность, прежде чем успела ее осознать. Что с ним? Он уже давным-давно должен был проехать. Люди на трибунах забеспокоились. Лилиан видела, как Триани посмотрел на нее, помахал ей рукой, потом показал на шоссе, снова посмотрел на нее и помахал рукой. Пусть, мол, она не волнуется, ничего не случилось. Это напугало ее больше, чем все остальное. Он разбился, подумала Лилиан. И не шелохнулась. Она была бессильна что-либо сделать. Где-то в одной из петель этой трижды проклятой дороги Клерфе настигла судьба. Секунды тянулись медленно, словно налитые свинцом. Минуты длились часами. И вся эта карусель на белой ленте шоссе казалась ей дурным сном. Ее сердце, опустошенное ожиданием, было подобно черной яме. А потом из репродуктора раздался чей-то бесстрастный голос. «Машина Клерфе под номером 20 вылетела и на повороте. Других известий пока не получено». Лилиан медленно подняла голову. Все было как прежде. Синий блеск неба, пестрый цветник платьев, террасами спускавшийся вниз, и белая лава поразительной сицилианской весны. Но где-то вдали появилась теперь бесцветная точка — облачко тумана, в котором человек либо еще боролся со смертью, либо уже был задушен ею». Казалось, чьи-то мокрые руки схватили Лилиан, и она снова осознала ужасающее неправдоподобие смерти. Бездыханность, за которой следует тишина, абсолютно непостижимая тишина, небытие. Она оглянулась вокруг. Неужели только она одна прониклась этим сознанием, убийственным, как невидимая проказа? Неужели только она одна чувствовала себя так, словно в ней распадались все клетки, словно они задыхались без воздуха, словно каждая из них умирала в одиночку.